39. Майкл привёл Питера в щитовую и сел за пульт управления. Паучок, который Сара извлекла из шеи девочки, лежал разобранным на куске мягкой кожи неподалёку от монитора. Сейчас покажу источник питания. Ума по-мрачительная штука. Майкл взял пинцет и извлёк из передатчика крошечную металлическую капсулу. В жизни таких батареек не видел, вероятно, ядерная, учитывая срок службы. Так они же опасны, питер вздрогнул. Очевидно, не для Эми. Батарейка очень долго была в её теле. Что значит долго? Питер недоуменно взглянул на приятеля, лицо которого буквально пылало от возбуждения. Лучше бы взял себя в руки и нормально на вопросы отвечал. "Год". Майкл таинственно улыбнулся. "Погоди, ты ещё самого интересного не знаешь". Он снова повернулся к разобранному паучку и стал объяснять. Батарейку и передатчик ты уже видел. А остальное, сперва я решил, что это схема памяти, но порт там мейнфрейма, она не соответствует, слишком маленькая. Пришлось припаивать. Несколько ударов по клавишам, и Майкл вызвал на экран свойства схемы. Итак, на схеме две директории: большая и маленькая. Сейчас увидишь содержимое маленькой. На экране появилась длинная цепочка цифр и букв. Ничего не понимаю, буркнул Питер. Это потому, что здесь пробелы опущены, а часть данных перегруппирована. Наверное, тут какой-то сбой. Я же припаивал схему к материнке и боюсь, немного повредил. В общем, кое-что пропало, но из оставшегося можно почерпнуть много любопытного. Майкл открыл второе окно, и Питер увидел те же цифры и буквы, но в преобразованном виде. EMME BF SUB 13 PRNOY NIYZMS изу. Ж 50 ВНТ Эми БФ. Слух прочел Питер. Эми? Да, так зовут нашу девочку, кивнул Майкл. Насчёт БФ не уверен, но думаю, это значит безфамильная. Ко вторую-третью строчкам вернусь чуть позже, а вот последняя абсолютно ясна: женский пол, вес 50 фунтов. Вес соответствует параметрам пяти-шестилетнего ребёнка. «Думаю, именно в таком возрасте ей подсадили передатчик». Петру условные сокращения ничего не говорили, но Майкл рассуждал так уверенно, что приходилось верить ему на слово. «Получается, она носила тот паучок лет десять?» «Не совсем». Майкл продолжал улыбаться. «Не торопись, ты же еще почти ничего не видел. Лучше я постепенно буду объяснять. Так, с первой директорией все». Информации в ней немного. И она далеко не самая интересная. Директория номер 2 настоящий склад данных. В ней около 16 терабайт или 16 триллионов байтов. Майкл нажал на клавишу, и по экрану поплыли плотные колонки цифр. Здорово, правда? Сперва я думал, данные закодированы, но это не так. Здесь реальные числа, только единым массивом, как в первой директории. Майкл остановил прокрутку колонок и ткнул пальцем в экран. Ключом для меня стало вот это число. Оно идёт первым и повторяется до конца колонки. 986, всмотревшись в экран, спросил Питер. Почти правильно. 98,6, если быть до конца точным. Никаких ассоциаций не возникает? Нет, покачал головой Питер. 98,6° нормальная температура тела по старой шкале Фаренгейта. Теперь смотрим на соседнюю колонку. 72, по всей вероятности, частота пульса. Затем давление, частота дыхательных движений, какие-то характеристики почек, мозговой деятельности. Сара разберётся. Гораздо важнее то, что данные сгруппированы небольшими массивами. Вот, по первой цифре видно, где заканчивается один и начинается другой. Видимо, поучок служил чем-то вроде монитора состояния организма, поставлявшего информацию в мейнфрейм. Похоже, Эми была чьей-то пациенткой. Пациенткой, как в больнице? нахмурившись, переспросил Питер. Так за пациентами не наблюдают? Это сейчас так не наблюдают. Дальше начинается самое интересное. В общей сложности на схеме 545 406 мини-массивов. Передатчик активизировался каждые 90 минут. Остальное – элементарная арифметика. Умножаем 16 циклов в день на 365 дней в году. Питер чувствовал, что вычерпывает море чайной ложкой. Извини, Майкл, но я не понимаю, о чем речь. Речь о том, что эта штуковина мерила температуру Эмми каждые полтора часа на протяжении 93 с лишним лет. Повернувшись к Питеру, объяснил Майкл. «Девяносто три года, четыре месяца и двадцать один день, если уж совсем точно. Эмми БФ сто лет!»